Глава 3. Подземный путь проделали без помех. Турфанк разогнал всех безмозглых тварей, а у тех, что поумнее, хватило ума не связываться с таким многочисленным противником. Данил же помнил каждую отметину на стене и шел как по собственному дому. Топот тысяч пардовых лап зловещим гулом наполнял сдавленную грузом горы пустоту. Но сердцу Данила этот умноженный эхом ропот был слаще ролейских арф. Будущее мира рокотало за его спиной. «Не месть», — подумал он, — «справедливость». Когда-то его родич Сантан стёр с облика мира мерзкое племя Сахагоев, а ему, Данилу Русу, назначено избавить землю от проказа святого братства. Светлорожденный не испытывал гордости от своего будущего предназначения. Его с детства учили править. А править — это не только наказывать, но и принимать ответственность за то, что сделано. Данил, пробивавшийся к границе Хуриды, дрался, чтобы выжить. А Данил, ехавший во главе кангайского войска, готовился творить будущее, как и подобает потомку славного рода русов. Подгорный проход войско преодолело менее чем за 12 часов. Но на поверхность выбраться не поторопились. Даже ночью снаружи мог оказаться случайный или не случайный наблюдатель. Так что лагерь разбили под землей, прямо в коридоре, расставив караулы и осветив подземелье на полмили. А утром Данил и Вик, взяв с собой тысячу всадников, на рысях двинулись вниз. Данил очень хорошо помнил, что представляет из себя засов. Без тяжелых машин... Им придется повозиться, а это означало бы потерять преимущество во внезапности. Командующий Вик пришел к тому же мнению, когда получил возможность поглядеть сверху на Хурицкую цитадель. «Крепкий орешек», — задумчиво произнес он. Но светлорожденный не намеревался, не намеревался брать засов штурмом. «Крепкий, но с гнильцой», — заявил он. Войско змеиным хвостом растянулось по каменистой тропе. Спустившись на дорогу, всадники перестроились более компактно и пустили пардов крупной рысью. Встречных не было. Прошедшей ночью дождь смочил землю, лапы пардов скользили, зато не поднимали пыли. Последний поворот, за ним часть дороги, просматриваемая с привратных башен. Светлорожданный скомандовал всем спешиться. «Попробую уговорить стража быть поскромнее», — сказал он вигу Войско спешилось, и из-за поворота перед глазами стражи появился один-единственный всадник — Данил Рус. Ворота, как следовало ожидать, оказались на запоре. «Эй!» — гаркнул светлорожденный. «Выгляни! Кто хочет разбогатеть!» Через полминуты между надвратными зубцами показалась голова в круглом шлеме. «Ты шо за хрен?» — осведомилась голова. Место ответа Данил левой рукой сдвинул на затылок шлем, а правой встряхнул кожаный мешочек. Хурицкий стражник может не услышать топот тысячи пардов в двухстах шагах, но звон монет слышит за три мили. Оказалось, это тот самый стражник, не так давно вы... выпустивший из города Данила ними из пота. Для стражника Данил был не имперским шпионом, а крутым парнем из черных повязок, повздорившим с монахами. Поскольку монахи платили стражнику втрое меньше, чем черные повязки, Хуридит даже и раздумывать не стал. «Ты это... не ори!» — сказал он. «Сейчас открою». Сейчас растянулось минут на десять. Стражник отпирал ворота в одиночку. Не делиться же в самом деле с этими пьянчугами. «Шуми не особо», — предупредил он, когда Данил въехал в ворота и заветный кошелек переменил хозяина. «Раз будешь десятника, тогда будешь по новой платить». «Ни в коем случае», — пообещал Данил, наклонился, снял с головы стражника шлем. Уредит даже не потрудился застегнуть подбородочный ремень и опустил кулак на стражника в затылок. Подъехав к караулке, Данил убедился, что вывел из строя единственного бодрствующего привратника. Остальные преспокойно дрыхли. «Что ж, здоровый сон удлиняет жизнь». Данил выехал из ворот и подал сигнал. Через десять минут тысяча всадников без помех въехала в ничего не подозревающий засов. На рысях кангаи проследовали к солдатским казармам и без особых проблем разоружили гарнизон. Неважная репутация солдат-куридитов вполне оправдалась. Сопротивления они не оказали ни малейшего. Разобравшись с гарнизоном, кангаи обложили обиталище. Обложили, но штурмовать не стали. Этим занялись попозже, когда подтянулись осадные орудия. Спустя пару часов светло-рожденный Данил Рус и бронзовый дракон Вик сидели за черным столом, пили черное вино вместе с городским атаманом Кривым Ножом и слушали, как грохочут кангайские туры. Осадное орудие типа анагра. Туры долбили стену обиталища. О запершихся монахах, впрочем, собеседники не беспокоились, Данила больше заботило то, что его старый друг Дармонож, оказывается, выжил и несколько дней назад отбыл в Варкар вместе с риганцами. Ну а Кривой Нож, поглядев на остальные наголовники кангайских боевых пардов и сверкающие доспехи всадников, вообще вычеркнул монахов из списка своих забот. Атамана куда больше интересовало, какие порядки заведут в засове Кангаи. Бывший контрабандист, он хорошо знал строгость закона по ту сторону гор, но знал также, что соблюдение закона часто зависит от десятника, перехватившего контрабандный товар. А поэтому упирал на то, что... какой полезной станет для завоевателей дружба с черными повязками. «Мы преподнесем вам Хуриду на серебряном блюде, сладкопелка со глазой атаман. Вам останется перебить монахов, только и всего...» Вик посмотрел на Светлорождённого, Данил кивнул. «Да, чёрные повязки — реальная сила, и Косоглазый знает, что говорит». «Поручите мне навести порядок в городе и не пожалеете заявил атаман. «Засови каждая крыса у меня в кулаке». Вику совсем не хотелось отдавать засов воровскому атаману, но командующий понимал, у них слишком мало воинов, чтобы оставлять гарнизоны в каждом захваченном городе. «Что скажешь, Светлорождённый Данил?» Светлорожденный Данил, более известный в засове под именем Демон, окинул атамана холодным взглядом. «Так», — сказал он, — «думаю, через час мы разобьем стены и возьмем обиталище». «Монахов, что уцелеют, я передам тебе. Знаешь, что с ними делать?» Кривой нож ухмыльнулся. «Демон хочет повязать его кровью святых братьев. Что ж, нож не против». «Знаю», — сказал — «тебе понравится, демон». «Хорошо, с этой минуты за порядок в городе отвечаешь ты». «И не дай тебе боги перешить, перешить или выпотрошить кого-нибудь, кроме монахов, ясно?» «Без вопросов, тебе понравится!» «Тогда по рукам», — произнес светлорожденный. «Только не забудь!» Сдвинув брови, он одарил атамана свирепым взглядом. «Если вздумаешь предать нас, я сам тебя отыщу. И клянусь рогами, тебе это совсем не понравится!» Алчущие силы Гатаург отдыхал, лёжа на подвесной койке в крохотной каюте на баке хуридского флагмана «Гнев величайшего». Под потолком каюты парил волшебный огонь, освещая покрытые потрескавшимся лаком стены и плавающий в воздухе фолиант, раскрытый на описании заклятий приношения. Но чародей не читал, он грезил. Может быть, поэтому он не сразу заметил, как медленно угас, будто вытек волшебный свет. Очнулся Гатаург только когда рухнул на пол тяжелый, окованный по углам бронзовый фолиант. Вернувшийся к реальности чародей скорее удивился, чем встревожился, и попытался снова создать светящийся шар. Но вместо сгустка яркого света в воздухе возник жалкий, едва-едва мерцающий клубок. Вот теперь Гатаург обеспокоился не на шутку и сотворил более сложное заклинание, долженствующее обострить его ночное зрение. Результат оказался пренебрежительно ничтожным. И Гатаург по-настоящему испугался.